Шестое. Вооруженные силы Польши при успешно проведенной мобилизации 39 пехотных дивизий, 11 кавалерийских бригад, 2 мото-бронебригады, ВВС, военно-морской флот и Пинская военная флотилия. У чехов селенок было поболее, но они благоразумно сложили оружие и вытянули лапки кверху. У поляков и в помине не было такой промышленной мощи, как у южных соседей но они решили сражаться. Решение, достойное уважения, это без всякой иронии. Вермахт в 1939 году это 39 пехотных, 3 горнострелковых, стрелковых 5 танковых, 4 легких, моторизированных и одна кавалерийская дивизий. Отмобилизованных дивизий, снабженных вооружением и техникой по штатному расписанию, то есть боеготовых. И кроме того, Не менее 50 дивизий, формируемых в случае мобилизации, на которых уже запасены необходимые объемы техники вооружения снаряжения и боеприпасов. Спасибо Чехословакии. Бронетанковые части польской армии насчитывали 403 танкетки ТК-3, вооруженные пулеметами, и 198 танкеток ТКС, на которые поляки ставили 20 миллиметровые противотанковые ружья Салатурн. 152 танка, 7ТП, 7-тонный польский, аналог Виккерса, 6-тонного, или нашего Т-26, 37 миллиметровое орудие и 792 миллиметровый пулемет, дизельный двигатель. Кроме этих, в число относительно боеспособных машин можно включить полсотни Рено-35. Кроме того, имелось 90 с небольшим, тоже французских, но уже достаточно устаревших. Рено ft 17 37 миллиметровая пушка и 792 миллиметровый пулемет. Почти половина этих танков были включены в состав польских бронепоездов. Кроме того, в разработке находился танк 10ТП, 10-тонный польский. Об этом танке, кстати, стоит упомянуть особо. Гир утверждает в своем ледоколе, что танки БТ колесно гусеничный создавались в Советском Союзе исключительно для агрессии против Европы. Дескать, для войны на Восточной Европейской равнине они были непригодны, и создавал их Сталин исключительно в целях работы на германских автострадах. Замечу в скобках, что в 1931 году, когда с конвейеров сошли первые БТ-2, Польша жила и здравствовала, а автострад в Германии еще и в помине не было. А когда через 10 лет пришла пора эти самые танки-агрессоры пустить в дело, летом 41-го, то их с конвейеров танковых заводов агрессивные сталинские инженеры и наркомы почему-то снимают. Это так, к слову. Так вот, поляки в 1932 году тоже начали разработку колесно-гусеничного танка «Аля Кристи», пресловутого 10ТП сильно напоминал БТ-5. Вооружение было почти идентичным. У русских была 45-мм пушка, у поляков 37 миллиметровая Зато у польского танка было два пулемета вместо одного на БТ. Скорость польской машины на колесах была 75 км в час. Да и на гусеницах тоже не слабая, 56. В общем, был он почти точной копией БТ-5. Очевидно, и строился он с теми же целями, вырваться на германские автострады и уж там-то дать немцам прикурить. Правда, начатая разработка еще в 1932 году, в марте 1935 года из-за утери чертежей. Напомню, речь идет о поляках. Создание этой машины остановилось, и только в декабре 1936 -го года началось мелкосерийное строительство этого танка-преследования. Официальное название. Но из-за капризного двигателя исправных машин этого типа в строю не было ни одной, и на германские автострады польские танкисты так и не вырвались. Создание этого танка по резуну. Верный признак того, что Польша готовит полонизацию Европы. Против всей польской разномастной танковой армады 800, на самом деле в 650, Очень много танков и танкеток требовали среднего и капитального ремонта бронеединиц, единиц. Основу которой составляли пулеметные танкетки немцы выставили 2800 танков. Из которых, правда, средних ПЗ-4 было всего 211. Всего это относительно. У поляков таких машин вообще не было. ПЗ-3 чуть более 600. Легких же ПЗ-2. В строю числилось более 1200, чешских 35Т – 219, остальные – это малоценные пулеметные ПЗ-1. Кроме того, танковый батальон 3-й легкой дивизии, моторизированный, был вооружен чешскими танками 38Т. В танках немцы превосходили поляков четверо количественно и раз в 20 качественно. О военной авиации вообще можно речи не вести. Здесь превосходство Люфтваффе было подавляющим. Лучшим польским истребителем был П-24, подкосный моноплан с максимальной скоростью 430 км в час, вооруженный двумя 20 миллиметровыми пушками и двумя 792 миллиметровыми пулеметами с дальностью полета в 700 км. В строю их насчитывалось едва два десятка штук. Также польские ВВС имели на вооружении прекрасный современный двухмоторный средний бомбардировщик П-37 «Лось». Скорость 445 км в час, 2580 кг бомб и три 792-мм пулемета. Дальность полета 1500 км. Но бомбардировщиков «Лось» готовых к бою. В строю значилось всего 36 единиц. Еще девять машин поляки ввели, смогли подготовить к бою уже в первые дни войны. Истребителями числились также 165 П-11 со скоростью едва 350 км в час, и три десятка П-7, и еще более 115 штук подобных аэропланов учили летать польских курсантов. Неплохими для польских ВВС, конечно, были 120 легких бомбардировщиков, П-23, «Карась». Вот, пожалуй, и все. Итого, современных самолетов, способных вести войну, около 400 штук. Все остальное – самолеты связи Р-13, транспортные Р-14, разведчики РВД-14 и прочие летательные аппараты числом почти 600 единиц были безнадежно устаревшие рухлядью и в число боевых самолетов не включены даже из пропагандистских соображений а у немцев? А у Люфтваффе на вооружении 1235 бомбардировщиков, 340 пикирующих бомбардировщиков, всемирно известных в дальнейшем Ю-87 и 790 истребителей. Надо ли говорить, что немецкие самолеты превосходили польские практически по всем характеристикам?